Часть 2. Гармония в двух частях. Скрытый, замкнутый и обособленный, словно устрица. Чарльз Диккенс Рождественская песня. Глава 8. У темноты есть свои прелести, даже в родном городе ночной мир может завораживать точно так же, как в любом зарубежном порту с его экзотической архитектурой. Между сумерками и заревом самые обыкновенные места переполнены визуальными радостями которым могут подарить только луна, звезды, густые и не очень тени. Но чернильно-черная тьма не предлагает ничего, кроме болезненных образов нашего воображения. А когда мы разделяем абсолютную тьму с гротескной мумией, издающей кошачьи вопли ртом, набитым большими острыми зубами, желание увидеть свет становится таким сильным, что мы готовы поджечь себя, если бы нашлись спички. К счастью, спичек у меня нет, да и не склонен я к самосожжению, Но у Джоли Гармони есть маленький фонарик, который она включает. По моему разумению, очень с этим тянет, учитывая сложившиеся обстоятельства. Когда же наконец темноту прорезает луч, она направляет его на меня, точнее на мои колени, потому что я сидел на полу коридора, когда погас свет и мумифицированный труп завопил, но потом вскочил так же резко, как пружинный контейнер с зубочистками выбрасывает из своего чрева одну при нажатии кнопки. Луч такой тонкий, что освещает одно колено, и вместо того, чтобы переместить его левее на то место, где в последний раз мы видели останки чудовища, девочка направляет луч вверх на мое лицо, будто забыла, кого привела сюда, и ей требуется установить мою личность. Джоре 12 лет, а мне почти 22, поэтому мне положено вести себя как взрослому в этой длинной комнате. Или коридоре. Я не должен кричать, как маленькая девочка, потому что маленькая девочка не кричит. До того, как этот эпизод закончится, я, будучи человеком, несомненно, покажу себя полным идиотом, и не единожды. Поэтому, чем дольше я буду сдерживать свою дурь, тем менее униженным почувствую себя, когда мне придется прощаться с ней перед тем, как я уеду в закат со своим верным другом Тонто. Поэтому с большим опломбом, чем я мог ожидать от себя, я моргаю, не отводя глаз от луча и размеренным голосом чеканю «покажи мне мумию». Луч скользит по моим застывшим рукам, сжимающим пистолет, опускается с пистолета на пол, сдвигается на пару футов влево, показывая, что целюсь я совсем не в мумию, а в пустоту. Существо, принадлежность которого какому-то конкретному биологическому виду определить невозможно, по-прежнему лежит на спине и внешне совершенно не изменилась. Та же мумия. Двигается только левая рука, костлявые пальцы постукивают по полу, словно при жизни этот монстр был пианистом, и теперь ему не терпится забацать что-нибудь джазовое. До того момента, как погас свет, я исходил из предположения, что этот падший монстр является собой хрупкий скелет, обтянутый сморщенной кожей, а все, что под ней, кроме скелета, пыль, в которой в конце концов обращаемся все мы, как монстры, так и люди. Мне нравится такая трактовка, и я могу с этим жить. Так что дергающаяся рука – это уже перебор. Я стою над чудовищем, сжимая в руках пистолет и с чувством глубокого удовлетворения отмечаю, что дрожат мои руки не так сильно, как я ожидал, определенно с меньшей амплитудой и частотой, чем у старика, страдающего болезнью Паркинсона. Свет загорается на обеих стенах коридора, и в этот же самый момент рука мумии замирает. Когда Джоли выключает фонарик и кладет его на спальник рядом с собой, я гадаю вслух, что здесь только что произошло. Она по-прежнему сидит, скрестив ноги по-турецки. Ничего больше никогда не происходило. Ты говорила, что все заканчивалось хум-хум-хум. Я об этом забыла. Как можно такое забыть? Такое случается не всегда. Явление редкое. Дергание руки, посмертный рефлекс или что-то в этом роде. У полностью обезвоженной мумии не может быть посмертного рефлекса. Значит, это что-то другое. Она совершенно невозмутима. Я думал о том, чтобы вскрыть орка, ты понимаешь, препарировать, посмотреть, что внутри. Это плохая идея. Орк безвредный, и я могла узнать что-то важное. Ты могла узнать, что орк совсем не безвредный. А что насчет крика? Это не крик, говорит она. Рот не двигался, грудь не поднималась и не опускалась. Если подумать, звук электронный вроде хум, но другой, более пугающий. Что-то передает этот звук, а голосовые связки мертвого орка или его кости, или что-то внутри служит приемником, который этот звук принимает. Она сидит на спальнике, словно маленькая мисс Смаффет на своем пуфике. Да только если бы к ней присоединился паучок, она бы не убежала в испуге, раздавила бы рукой. Я опускаю пистолет, все-таки засомневавшись, что орк может ожить. — Скажи, детка, а когда свет впервые погас и раздался этот звук, ты была здесь одна? — Да. И потом вернулась? — Как я тебе уже говорила, после нескольких лет с Хискотом я мало чего боюсь. Я видела столько ужасного. Я видела своего кузена Макси, убитого Хискотом, который орудием убийства выбрал семью. Она настрадалась, и это печалит. Но она выстояла перед лицом невероятно сильного противника, и это вдохновляет. Пожалуйста, присядь, мистер Поттер. Откуда ты знаешь мою фамилию? Ты сам назвал ее Хискоту, когда он контролировал дядю Донни, и он приказал нам держаться от тебя подальше. Я уже собрался назвать ей свое настоящее имя. Потом осознал, что кукловод сможет захватить контроль над девочкой, когда она покинет подземное убежище и вернется в уголок. В этом случае он прочитает ее и тоже узнает мое настоящее имя. Говорят, что жрецы Вуду, ведьмы и ворлоки не могут наложить на тебя заклятие, если не знают твоего настоящего имени. Это, вероятно, суеверная чушь. И в любом случае этот хискот не жрец Вуду, не ведьмак и не ворлок. Тем не менее, я решил еще на какое-то время придержать мое настоящее имя при себе. Пока недавний испуг не одарил меня первыми седыми волосами, я сидел на полу лицом к девочке, а мумифицированный монстр находился в нескольких футах справа. Теперь я переношу спальню в другое место, чтобы видеть Джоли и Орка. Ты сказала, что эти три дня в коттедже Хискот болел, а потом он изменился и стал не просто Хискотом. Что ты имела в виду? Ты же не думаешь, что у него не было этой силы, когда он приехал к вам, но она появилась у него, пока он находился здесь. И тут Джоли, семилетняя, когда жизнь в уголке переменилась, рассказывает семейную легенду, которую оттачивали, шлифовали за столами и у костров, в дни отчаяния и в дни хрупкой, но не надежды, когда они не решались обсудить мятеж, но пересказывали друг другу истории об этих годах угнетения, трансформируя свои страдания в сказания о выдержке, из которого могли почерпнуть храбрость. Согласно этой легенде, доктор Норрис Хискат пребывает на Мерседесе С600, хотя обычно постояльцы гостиницы для автотуристов приезжали на куда более скромных автомобилях. Природа, похоже, скорбит о его прибытии. С рассвета холодный ветер дует с моря, принося с собой йодистый запах, идущий от гниющих водорослей, который двумя днями ранее выбросил на скалы мощный шторм. Этот неприятный запах, пронизывающий холод, серое небо, обещающий дождь, вселяют в гармоне непонятную тревогу. Тетя Лу, оформляя нориса Хискотта в коттедж номер 9, отмечает такую странность. Кожаные туфли от Гуччи, дорогие, сшитые на заказ брюки, Часы Rolex в золотом корпусе и свитер из джерси с капюшоном, с обтрепанными рукавами и в пятнах, словно Хискот вытащил его из мусорного контейнера. И пусть некоторые люди могли счесть этот день достаточно холодным, чтобы надеть перчатки, те, что на Хискоте, вызывают не меньшее удивление, чем свитер, потому что предназначены они для работы в саду. И он их не снимает. И не откидывает капюшон, пока тетя Лу оформляет ему коттедж. Она думает, что какой-нибудь парень может ходить в капюшоне в доме, но мужчина лет 50 обычно так не поступает, особенно мужчина, занимающий достаточно высокое положение в обществе. И он держится скрытно, ни разу не встретившись с тетей Лу взглядом. Из рассказанного Джоли ранее вроде бы не следовало, что изменения в Хискотте, позволившие ему подчинять себе людей, также изуродовали его внешность. Но теперь становилось понятным, почему он так ненавидит красоту. Вселившись в коттедж номер 9, он отказывается от уборки на том основании, что у него тяжелый грипп, но при этом отсутствием аппетита не страдает, много чего заказывает в ресторане. Оставляя дверь незапертой, он просит ставить еду на столик рядом с креслом в гостиной. Там же оставляет деньги за еду и чаевые. Сам, когда приносят заказанное, прячется в ванной. Полностью трансформировавшись под воздействием вируса, или какого-то генетического материала, или еще какой-то заразы, подхваченной во время работы в Форт виверни он тут же объявляет этот участок Земли своим личным королевством. Сфера его влияния во многом совпадает с границей уголка, кое-где не доходит до нее, в нескольких местах захватывает небольшие сопредельные участки. Из-за ужасных изменений его внешности он никогда не решится покинуть уголок гармонии. В основе всей мозговой деятельности электричества И Хискот способен отделять разум от мозга. Представьте это себе как флешку, на которую скопировано все, что он знает и чем он является, но только без самой флешки, потому что носитель – связанное электрическое поле. При некоторых ограничениях расстояния он может передавать свое второе невидимое «я» этого фантомного Хискота посредством телефонных линий и с помощью других технических средств, таких как электрические провода, водопроводные трубы и кабельные телевизионные каналы. Как змея, этот личностно-информационный хискот сворачивается клубком в телевизоре, лампе, бытовом приборе, а когда потенциальная жертва подходит достаточно близко, перескакивает в его разум и берет под контроль, тогда как настоящий хискот пребывает в своем доме. В мгновение ока этот личностно-информационный хискот, действуя словно компьютерный вирус, не только захватывает контроль над разумом человека, но и устанавливает программу, обеспечивающую доступ ко всей информации, хранящейся в памяти жертвы. Покончив с этим, фантомный хискот возвращается к настоящему, и с этого момента на территории уголка гармонии он получает постоянно действующий коммуникационный доступ к мозгу человека, в который вселялся, а также контролирующие функции и может дистанционно управлять телом человека, как своим собственным. Все это в полной мере доводится до каждого, кого Хискот объявил своим подданным. И каждый знает, что кукловод может убить его бесчетным количеством способов, в том числе отключив автономную нервную систему, которая контролирует деятельность внутренних органов артерий, вен, желез, что приведет к мгновенной смерти. Если один из гармони попытается покинуть уголок и не вернуться, наказанию подвергнутся члены семьи, наиболее близкие к беглецу. Их смерть будет жестокой, медленной и крайне болезненной, но при этом они будут подвергнуты всевозможным мерзостям, которые так унизят их, вызовут такой стыд и презрение к себе, что они сочтут смерть за счастье. А для того, кто навлек на них эти беды, покинув уголок гармонии, груз вины будет невыносимым. Попытка сбежавшего вернуться с полиции или какой-то другой кавалерии ни к чему не приведет. У сбежавшего вскоре возникнет необходимость бежать вновь, на этот раз из психиатрической лечебницы, куда его обязательно отправят после рассказа о контроле над разумом, который воспримут точно так же, как заявление, что он Годзиллой собирается разрушить Лос-Анджелес. Если же, что крайне маловероятно, власти поверят в существование экстраординарной угрозы в таком вроде бы мирном местечке, как уголок гармонии, по прибытии Хискотт захватил бы незваных гостей одного за другим. Поскольку посторонним никогда бы не позволили вернуться на работу со сведениями о Норрисе, хискать или хоть с какими-то подозрениями, он бы не только установил контроль над их разумом, как в случае с Гармони, но проник бы в глубины сознания, как вирус простуды при вдохе проникает в легкие. Отредактировал бы их мысли, о чем они бы не подозревали, и отправил обратно с воспоминаниями, которые для них бы и создал. Пока Джули не рассказала мне все это, я не мог понять, сколько крепки цепи, в которой заковал ее близких Хискот. Тот факт, что члены семьи Гармони не покончили с собой, остаются в здравом уме и продолжают надеяться, теперь я воспринимаю как подвиг. Орк не шевелится. Боу материализуется и с большим интересом обнюхивает мумифицированные останки. Девочка собаку не видит. Мы сидим в раздумчивом молчании. Наконец я спрашиваю. Кискот, кем бы он ни был и кем стал, чего он хочет? Контроля, повиновения. Но почему? потому что при его нынешней внешности он не может показаться на людях. Он мерзкий, он живет через нас. Конечно же, я задаю логичный вопрос. И как он выглядит? Из коттеджа номер 9 в большой дом он перебрался ночью. Нам не было позволено его увидеть. Но за пять лет, принося ему еду, убираясь в доме, конечно же, кто-то хоть мельком, но видел его. Она кивает, и, похоже, ей нужна пауза, чтобы собраться с духом, прежде чем ответить. Только дядя Грег и тетя Лу. И Хискотт сделал так, что они не могут говорить об увиденном. Имплантировал запрет в их разум. Запрет? Она девочка серьезная, но по-прежнему ребенок. Энергичная, как все дети. Жаждущая чудес и радости. Ее серьезность не исключает возможности повеселиться, как это бывает с угнетаемым взрослым. Но теперь серьезности прибавляется. Джули становится такой печальной, что я вижу усталую и измученную женщину, какой она могла бы стать за ожидающие ее годы рабства. И едва я заставляю себя смотреть на нее, потому что все это может лечь на меня. И только на меня. Или я спасаю ее, или подвожу. Опустив глаза, нервно теребя джинсовую куртку, с начавшим дергаться уголком левого глаза, она говорит. Грег и Лу пытались. Пытались сказать нам. Насчет его внешности. Дважды действительно пытались но всякий раз прикусывали язык. Сильно прикусывали. Язык, губы. Кусали губы, пока не начинала идти кровь. И произносили только ругательство, богохульство, ужасные слова, которые никогда бы не сказали, если бы их не заставили. Они выплевывали кровь и слова, а потом многие дни не могли есть от боли. Третий раз они сказать нам не решились. Мы не хотели, чтобы они и пытались. Мы не хотим знать. Это не имеет значения. Знание ничего не изменит. «Нам требуется еще одна пауза». Бу уходит от орка по коридору к дальней двери, которую Джоли не смогла открыть. «Я возвращаюсь к прежней теме. Контроль, повиновение. Но зачем?» «Как я и сказал, из-за его внешности он должен жить через нас, меня и моих родственников. Он ест, он пьет, но многое для него недоступно. Он устрица или что-то такое, а этот дом его раковина. Он говорит нам, что мы его сенсориум». Джоли поднимает голову, её глаза зелёные, словно листья лотоса. Она перестаёт теребить джинсовую куртку. Как голуби, спланировавшие на насест, её руки замирают на коленях. Уголок левого глаза больше не дёргается. Рассказ о страданиях дяди и тёти опечалил и взволновал её. Я думаю, последняя тема тоже печалит и волнует девочку, возможно, даже в большей степени. Но чтобы говорить об этом... Ей приходится взять себя в руки, собрать волю в кулак, чтобы донести все до меня с той ясностью, которую можно найти только на большой высоте, над всеми бурями и тенями. «Ты знаешь, что такое сенсориум?» – спрашивает она. «Нет». Чувственная сфера тела, все органы чувств, нервы, через меня, через нас, он может воспринимать мир, каким ему уже невозможно воспринимать самому. Не просто виды и звуки, и запахи, но все это со множества ракурсов, со всех наших ракурсов, а не с его одного. И то, что он не способен ощутить в своей раковине, в своем мерзком теле, на который не захочет заглянуть ни один глаз и которого не захочет коснуться ни одна рука. Он может ощутить через час, почувствовать то, что чувствуем мы, разделяя наши ощущения, требуя от нас делать то, что ему больше всего хочется в этот момент. В уголке ни у кого нет личной жизни. В твоем сердце нет укромного места, где ты можешь остаться один и погоревать о себе, залечить последнюю рану, которую он тебе нанес. Он вползает туда вместе с тобой. Он пьет твою печаль и высмеивает надежду на исцеление. Меня от ее рассказа трясет. Физиологически ей 12 но эмоционально она старше, а интеллектуально еще старше. В сравнении с ее глубинной силой я слабак. Неловкий повар блюд быстрого приготовления, пытающийся, насколько это возможно, житься со странным шестым чувством, Но она жанна дарк, несмотря ни на что, сражающаяся не за свою страну, а за свою душу. Тогда как Хискат, с его властью над уголком гармонии и его жестокостью более страшный противник, чем английская армия. Джоли, начавшая эту войну с несоразмерным вооружением и оборонительными ресурсами семилетней девочки, одержала триумфальную победу уже тем, что просто выдержала пять лет боевых действий, поднимаясь на защиту Орлеана каждый день все эти пять долгих лет. И у меня создается ощущение, то рядом со мной находится будущая святая. Теперь до меня окончательно дошло, почему она не боится орка. А, возможно, ничего и никого не боится. В конце коридора Бу, подняв голову, стоит перед сдвинутыми створками стальной двери. «На этот раз, — говорит Джоли, — когда ты здесь, если Хискот попытается войти в мой разум и обнаружит, что не может меня найти, что ж он убьет меня, как только я окажусь в пределах его досягаемости». Значит, ты останешься здесь, пока я с ним не разберусь. Я не могу оставаться здесь в вечность. У меня тоже нет вечности. Это надо сделать сегодня, и лучше раньше, чем позже. До этого она сдерживала свое любопытство, но больше не может. Почему он не в силах проникнуть в твой разум и овладеть им? Не знаю, Джоли, но у меня всегда была крепкая голова. Я в это не верю. Может, у меня слишком маленький разум, чтобы он нащупал его своими щупальцами? Не уверена. И он говорит, что у него нет доступа к разуму женщины, которая приехала с тобой. Приятно слышать. Кто она? Я поднимаюсь. Это вопрос на миллион долларов. Ты не знаешь, кто она? Я встретил ее только вчера. Я знаю ее имя. Это хорошее начало. Через год-другой я узнаю ее фамилию, если у нее есть фамилия. Она утверждает, что фамилии у нее нет. Встает и Джоли. Ты всегда немного глуповат. Обычно я совсем глупый. В уголке тебя это убьет. Возможно, и нет. Во всяком случае, я до сих пор жив, потому что немного глуповат. Тебя уже ищут все, кто сейчас не занят в ресторане на заправочной станции. Куда бы ты ни пошел, в уголке тебя обнаружат. Знаешь, я всего лишь обыкновенный, неприметный, ничем не выделяющийся повар блюд быстрого приготовления. Обычно люди смотрят сквозь таких, как я. Какие-то мгновения она не отрывает от меня глаз, а потом доказывает, что способность улыбаться по-прежнему при ней. Я готов отдать все, лишь бы услышать, как Джоли смеется. Думаю, что она давно уже не смеялась. В конце коридора моя собака-призрак уходит в стальную дверь.